Глава сорок седьмая, в которой Духорев отказывается ехать с князем Тому Туракой. Войско стояло два дня, ждали, пока вернутся разведчики, посланные следить за отступающей ордой. Вернувшиеся доложили. Печенеги ушли на Дон, к своим кочевьям. На второй день Серегу вызвали к Игорю. Скарпи с князем не было. Из бояр только Асмунд. Князь расспрашивал о печенегах, которые поржгли городок. Серега сказал, те самые, от которых Духарева с друзьями выручили княжьи дружинники. Почему степники привязались к варягам, объяснил так. Обидились за то, что побили их родичей в Тагане. Вранья тут не было, только умолчание. Еще Духарев рассказал о Рамейской галере и саму галеру описал так подробно, как мог, и толстого Рамея, что на ней воин начальником. Князь спросил про Хальли. Серега худого, а Нурмане командире говорить не стал, похвалил война, расписал, как бился отважно, как стрелы ему добывал. Как погиб, сражаясь один против дюжины. Не забыл сказать и об Элди. Сразу после этого разговора в Таган был отправлен в воинский отряд поддержать беззащитный городок, а о золоте не было сказано ничего. И о будущем Игорь тоже не спрашивал. Может, ждал, что Серега сам об этом речь заведет. Но Духарев уже сказал все, что хотел. И даже больше. После князя Серегой завладел Асмунд, увел в свой шатер, угостил вином, расспрашивал про Рёриха. Духарев сохоты рассказывал, как встретились, как Рёрих чуть его не пристрелил, но потом смело стивился и взялся делать из лоха воина. Напрасно ты от него ушел, заметил Асмунд. Рано. Но это судьба. Скажи, Серегей, что ты про князя сказал? Переиграть нельзя? Духарев покачал головой. Жаль. Люблю я его. С малых лет вместе. Асмунд печалился так искренне, что Серега все же дал совет. Пусть не ходит в Искоростень, не вернется. Свенальд? Духарев опять отрицательно качнул головой. Судьба. Отговоришь, может и жив останется, а может и нет, а может и нет. Будущее не за ним, за сыном. Он же малой. Вырастет. Поговорили еще немного, добили бурдичок. Мы в тмутаракань пойдем, сказал Асмунд. Айда с нами. Спасибо, но нам в другую сторону. Если князь отпустит, отпустит. Но лучше бы вам с нами, добавил искусительно. Время будет покажу, чего даже Рерих не знал, чему Урамеев научился. И серебро ваше в сохранности будет, и сами целы. А то ведь сам знаешь, в степи нынче беспокойно. Напоритесь опять на копченных. Омучи уже не будет. Ничего, отобьемся. Легко мысленно заявил Духреев. В четвером в степи ему казалось безопасней, чем под охраной княжьей дружины, но поблизости от скарпи. Может сейчас Игорь, помня о выигранном поединке, и не напоминает о золоте. Но со временем Серегины заслуги могут и забыться, а вот у золота такое свойство, что о нем правители не забывают никогда. На третий день войско стронулось в одну сторону. а Серега с друзьями – в другую. Артак к ним не присоединился. Сказал тихонько, что найдет их в Киеве. Сейчас, мол, нельзя ему показывать, что служит Духареву. Серега не возражал. «Найдет – хорошо. Не найдет – тоже хорошо. Не очень-то он Духареву симпатичен. Темный человек».